Пролог. «Мама!» — слышу низкий писк Демьяна и перестаю в страхе озираться. «Да, милый, вижу, что говорить ему неудобно, но он очень явно показывает на штаны. Все понимаю без слов. В этом сборище богатых и знаменитых, от которых я давно отвыкла, неудобно мне. Что ж говорить про трехлетнего малыша? Веду его в туалет и хочу зайти с ним, но его острый взгляд меня останавливает. Точно такой же, как у отца. Хорошо, ты уже взрослый, иди сам, только руки мыть!» Кивает он и скрывается за дверью, а я снова озираюсь. Высокие потолки с лепниной. Люстра, стоимость которая под несколько тысяч баксов. вышколенные официанты. Раньше это был мой мир, но я ни на мгновение не пожалела, что оставила его. Теперь у меня есть сын от любимого человека. Как бы я его до сих пор не ненавидела. Слышу, как смывает вода, как шумит напор в раковине, с улыбкой отворачиваюсь. Маленький и взрослый одновременно. Он уже считает себя моим защитником. Смотрю вверх на балкон и замираю. Застывая, как каменное изваяние чувствуя, как сердце совершило последний удар и остановилось. Сколько бы лет не прошло, сколько бы дорогих костюмов и причесок он не сменил, я всегда его узнаю. По прищуренному хищному взгляду, по линии скул, по орлиному носу, по плечам, что казались всегда непропорционально широкими, Максим Одинцов все такой же. Любимый, ненавистный, желанный. Под руку с очередной шлюхой, не знающей, что я от него забеременела и родила сына. «Убью Давида!» Шеплю себе под нос и отворачиваюсь от прожигающего платья взгляда и хочу захлопнуть дверь, в которую выходит Демьян, понимая, что сейчас вскроется ящик Пандоры. «Мама, я всё?» Наверное, он мог не понять, что это его сын. Но разве хотя когда-нибудь Максим отличался несообразительностью? «Лана! Лана!» Слышу я пронизывающий до костей крик и осознаю, что вот сейчас я не готова ничего рассказывать, объяснять. Кажется, я просто хочу исчезнуть и не смотреть в его выпивающие душу глаза. Подхватываю ничего не понимающего Демьяна на руки и бросаюсь бежать. Я всегда от него бегу. От любви. От порочного желания. От жестокости. Бегу сквозь разодетую толпу, не обращая внимания на яростные окрики и вижу спасительный блеск своей старенькой Хонды. Открываю дверь щелчком брелка, почти закидываю свою кровиночку в салон. «Мама!» «Тихо-тихо, милая, это игра такая, догонялки!» Только закрываю дверь, завожу с первой попытки двигатель, как стекло машины сотрясает удар. Раз, второй, и я пытаюсь вдавить педаль в пол, но он, словно зверь, держит ручку, не даёт мне тронуться. И я поворачиваю голову, смотрю в бесовские глаза и тону в них, вспоминая ослепляющую сладость объятий, горечь расставания, стыд за враньё. Все в одно мгновение, как перед смертью. Не могу. Не сейчас. Я только наладила жизнь. Я не готова пустить в нее сына дьявола. Не готова, Макс. Отпусти!» Кричу мысленно. Но разве его проймешь жалостливым тоном? Он слишком много пережил. «Открой эту долбаную дверь, Лана, сука, открой!» орёт он сквозь стекло, уже готов вырвать дверь. Но его отбрасывает подоспевший Макар Черкашин. И я рву когти. От него. От себя. От прошлого, в котором я была так счастлива и несчастна.